Мелкий торговец забрался на лестницу одной из улочек Мальда и крикнул вниз. Скорее, Садрик! Да иду я иду! отозвался тот отцу, тащил на плечах тяжеленный сундук. И на кой черт город построен и горья? Неной, в твоем возрасте я от днями бегал здесь туда и обратно. Вот разбогатею, скуплю и сравняю эти проклятые холмы с землей! Вот это я понимаю! Широко улыбнулся отец и сразу укорил. У тебя сундук сейчас упадет! Чтобы не царапины на нем! Содрик мигом перехватил получше поклажу, хотя ноги и руки уже налились венцом. «Да когда это кончится?» – взвал парень. В последние дни покоя Содрику только снился. Прежде он умирал от скуки за лавкой, ныне же беспрестанно тащил тяжеленную поклажу как по Мальду, так и во все концы Ульбета. И ведь юноша даже жаловаться был не вправе, отец тоже нес на горбу сундук. «Не ворчи!» – бросил мужчина. «Для твоего же блага надрываемся!» Знаю отец с наставлениями Седрику все уши прожужжал. Да пара не сам признавал его правоту. Хлопот не оберешься с этой свадьбой! Смотрины уже позади. сперва Седрик шел, что отец шутит, а оказалось тот сам не до конца верил. Средь белого дня к нему заявился слуга из дворца дожа и поставил пред фактом. Когда же смотрины подтвердились, Седрик еще долго стоял как вкопанный. Назначный час пробил в ока. Дрожащего и мямлющего паренька встретила девушка возрастом чуть младше. Поначалу от неловкости в комнате находиться было в тягость, но вскоре ее заполонил звонкий смех. После они встретились еще несколько раз, и в конце концов Садрик решил, что она та самая. Осталось маслить родственников, когда в любите намечалась свадьба, и жених и невеста навещали членов своей семьи, дабы избежать разногласий в будущем. Именно этой традиции обязан Садрик тому, что с него уже семь потов сошло. «Мы почти пришли!» Отец указал вперед. «Вон тот дом, который на вершине, он самый. Давай живей. Уронишь хотя бы один подарок, побежишь домой за новыми». С крыжища зубами, содрик побрел дальше. «Чтоб мне провалиться, отец! Почему мы не возьмем раба?» Взмолился сын. «Да что ж ты такая тряпка? Твой же брак! Терпи! Я не про то! Сам же сказал! Это для моего блага! Я все сделаю, но разве семей невесты не надо обсудить несколько вопросов?» «Мы одни не справимся!» «Я тоже об этом думал, да только...» «Что?» На лице отца промелькнула растерянность. «Их всех скупили!» Выслушав доклад, Ориом помрачнел. «На рынке не осталось рабов?» «Мальт купил всех!» Подтвердил сановник. Дождь никогда не выказывал эмоций при подданных, нескончаемый поток дурных вести выбил его из колеи. Всему виной восточный город, а также Уэйн. «Мало мне было внезапных помолвок!» – процедил про себя Риом. Свадебная кампания нутрийского принца серьезно уязвила Райнок. Власти протягивали руку помощи будущим молодожёнам, однако в высшем свете кандидатур не доставало, при том, что на простолюдинов представители голубой крови смотрели как на неприкасаемых. Уэйн ударил именно сюда. Риом смекнул, что свадебная кампания – ширма. На деле же принц понемногу раскалывал союз Райнока и Факрицы, и Отплатить той же монетой, только дужу Запада подобны не под силу. Такова у лига лиги слишком тесны, если Ореом силой попытается заключить браки, вызовет гнев как дворянство, так и народа. Лишь немыслимым чудом Уин совершал невозможное, не давая повода для беспокойства. Кроме того, принц сводил людей не только из Мальдона, но и Факриции и Райнока, поскольку положение Ореома прочнее, нежели у Лейджутты, отношения между городами дали досадную трещину. Даже осталось лишь запрещать свадьбу без собственного согласия, вне зависимости, с каких городов молодожены происходили. Это неминуемо привело бы к негодованию подданных, которые радовались долгожданному событию, и потому Ореом лично навещал семьи знатных родов, где проводились смотрины, и просил о взаимодействии и понимании. И вот он, в конец измотанный, возвращается во дворец и узнает, что в одночасье с рынков исчезли все рабы. — С каким намерением? — поинтересовался Ореом у сановника. — Неизвестно. Покачал мужчина головой. «Мальд брал безразборное происхождение, возраст и пол!» Сперва Ориом решил, что Уэйн использует рабов для ручного труда. В Мальде разворачивалась поистине целая кампания по бракосочетанию, и лишние руки не помешали бы. Дождь быстро отмёл этот вариант. Уэйн не доверит новым слугам работу, что требует остроту ума и деликатность. «Напасть удумал? Но почему сейчас?» Терялся в догадках Ориом. Ответ пришел внезапно скоро. «Господин Риом!» – с криком влетел в кабинет слуга. «Город заполонили слухи, будто райной кафакрица готовят восстание!» «Что?» – опешил юноша. «Вздор! Где ты это услышал? Прошу прощения, не могу знать! Известно только, что больше всего восстания говорят на маскараде!» Культура ульбецкой лиги своеобразна, и маскарад тому пример. Горожане наряжались в маске так, чтобы их было не узнать. Собирались на празднестве и откровенно обсуждали в том числе насущные беды государства. По спине Риома пробежал зловещий холодок. Никаких сомнений, молва – тоже дело рук восточного города. Маскарад во все времена служил плодоносной почвой для инакомыслия, и сейчас его использовали как никогда действенно. Агата бы не пошел ни на помолвки, ни на сплетни, за всем стоял Уэйн. Хотя слухи не содержали ни капли правды, разлетались они быстрее пожара и остановить их было уже невозможно. и все всё-таки почему восстание?» Гадалориом. «Уэйн подстрекает горожан, дабы силой взять власть, пока я занят свадебной кампанией?» «Да, в народе тлеет недовольство, но не возьмутся же они за из-за каких-то сплетен». «Минутку, а ведь Мельтас однажды уже поднялся. 30 тысяч человек!» «Но причастен ли Уэйн?» «Не Уэйн заставил население целого города покинуть дом, а его сестра Флания». Ореум не знал деталей, однако бился об заклад, принц сыграл в этом свою роль. «Ну, конечно! Уэйн намерен при помощи рабов вернуть страну в хаос!» Регенту Натри по силам сдвинуть с места целые города. Он с легкостью дернет за чувствительные струны души рабов, обратит обездоленных против своих недругов, стоит мятежу вспыхнуть, города охватят беспорядки, и тогда по воле принца горожане нападут на власть придержащих. «Надо остановить его!» Пронеслось в голове Риома. «На рынке еще остались рабы?» Спросил он. может чуть помешкал. «Думаю, немного. Скупить всех, чтобы ни один Мальду не достался. И сейчас же пошлите кого-нибудь в Элд. Простите, Элт, нужно оружие!» Кивнул Ориом. «Скупите подчастую, и всё на него похоже. Вилы, косы и прочее!» В Элте самый большой запас оружия. Когда Рейнок сметет его с полок... «Рабы и горожане под знаменами Уэйна окажутся ни с чем. Я вооружусь до зубов на случай напасти, а враг останется с голыми руками. Двух зайцев одним выстрелом!» Крепился Ориом. «Не смей недооценивать меня, Уэйн Салемар Болест! от тебе не игрушка!» Тем временем Уэйн сидел в кресле и со скучающим видом махал бумагой. «Сами все те лезут. Уже ни в какие рамки!» В руке он держал договор с Илтийской торговой гильдией, согласно ему, все доспехи, щиты, мечи и копья, а также то, что мастера изготовят в ближайшие полгода, город продаст Мальду. Караваны с товарами и сделки уже держали путь в Райно-Кафакрицу. Уэйн продал их втридорого. Не Ни нем прожигало принца взглядом. Пока тайне опустошал склады в Валти, приобрел рабов, чтобы те маловые восстаниях посеяли панику в и кафакрице Когда же города бросились купать оружие, Взвентился, но втрое. Ты или дьявол, или плут? Иного способа вытянуть из соседей деньги Уэйн не нашел. Он заработал целое состояние, раздувая страх на пустом месте. Ты и впрямь намерен поднять восстание? Полюбопытствовала девушка. Отнюдь, честно ответил Уэйн и развел руками. Тут и гадать нечего. Оно бы провалилось. Фланя повелевала народом Мильтаса лишь от того, что Масса поглотила отчаяние. Повторить подобное не столь просто. Восстание, блеф, однако Райнок и Факрица повелись, чем сыграли принцу на руку. «Что может быть лучше звона монет?» Сверкнул парень улыбкой, довольный собой. «Теперь свадебная компания пойдет как по маслу». Реган всем видом твердил, что вопросы решены, и все же девушка его уверенности не разделяла. «Уэйн». Слабо позвала она. Он глянул на нее через плечо в ответ. «Тебе правда нужно покупать рабов?» Продолжила Ниним. «Почему нет?» «Они нам по карману. Вот помогут в Ульбете. Пусть хоть в Натру едут, хоть сагаты остаются. Свобода!» «Я не о том». Уэйн купил около сотни человек, дюжина из них фломийцы, включая раба, которого Ниним встретила на улице Мальда. Просто подумала... «Может быть, все хорошо?» хмыкнул Уэйн. «Не это ты хотела сказать?» Юноша и странное поведение заметил и причину разгадал. Ничто не скрылось от его зоркого глаза, а затем он... «Спасибо». «За что?» Состроил Уэй невинную физиономию. не не мягко улыбнулась. Перейдем к следующему шагу». Сменил тему принц. Сидеть сложа руки... «Не про или Илья Джутто». Фламейка кивнула. «Они твои авантюры так просто не оставят. Думаешь, Райноков и Факрица создадут коалицию?» Города застали врасплох, жители встревожены... «Однако дожи на Мякине не проведешь. Риома и вернуться к своим планам, лишь не ведут порядок». «К несчастью...» — усмехнулся Цоэйн. «Я здесь, чтобы их остановить». «Опять затеял что-то злое». «Затея истинное зло, спуска бы им не дал». «Вот уж точно». «Вам должно было не согласиться, госпожа Нинем!» «Так что у тебя на уме?» Пропустила девушка его выпад мимо ушей. «Ничего примечательного». В очередной раз усмехнулся принц воспользуясь раздробленностью в своих интересах